Ярцев, моряк без корабля. Очнулся я быстро. Я сидел, прислонившись к какому-то шершавому дереву, рядом на корточках пристроился Ширяев, а за ним стояли Вика, Мэри и Марат. Они смотрели на меня с испугом и жалостью. Гриш осторожно и умело обтёр мне рёбра влажной тряпкой и закончив объявил: "Счастлив твой бог, Валерка". аккурат в ребро угодил на сантиметр ниже или выше и привет. Он стянул себе рубашку и остался в терняшке, но не нашей морской, а в такой, какую носят десантники, с белой голубой полоской. Быстро разрезал рубашку на полосы, ширией в туго перебинтовал рану. И я всё-таки не выдержал и посмотрел на медленно пропитывающуюся кровью материю. Гриша перехватил мой взгляд и успокоил. А, пусть яковы. Кровь свернётся и всё будет в норме. Одевайся, а я займусь твоими трофеями. Ён усёкшийся на корточке, принялся деловито осматривать принесённый ему новый пистолет, что-то бурча себе под нос, но так тихо, что разобрать слов было невозможно. Давай помогу. Мэри увидела, как я осторожно пытаюсь напялить на себя рваную рубашку и присела рядом. Она с материнской заботой помогла мне одеться, но встал я сам. Натрес отказавшись опереться на её руку. Порядок, шряя его в сторону вертеящегося рядом сына, стал из довольным видом сунул пистолет за ремень. Конечно, не Ахти, но трофейному коню зубы не смотрят. А мне дай саблю. Моратик или поднял тяжёлый для него клинок. Всех зарублю. Это не игрушка, остудил его пыл Гриша. Забрал оружие у сына и спросил у меня. Ты фехтованием не занимался? Нет, только бегом. Да и то очень давно. Я усмехнулся, понял двусмысленность ответа. Вот и я, нет. Предлагали в молодости. Да знать бы, где упадешь. Ладно, держи. Хоть что-то будет. Перемахнелся, если хочешь. Я тебе пистолет, а ты мне саблю. Я все равно стрелять не умею, признался я и вытащил... Ранивший меня нож. Мне и этого хватит. Покажи-ка. Ширяя взял нож и оценил балансировку. Ну вот хоть что-то знакомое. Почти незаметным стремительным движением он метнул нож, стоящий в метрах в десяти дерева. Нож легко вонзился в ствол сантиметра на три. «Ну, папка, ты даешь!» Восторженно прокомментировал Маратик и поинтересовался. «А мне можно попробовать?» потом, когда время будет. И очень тебя прошу, не шуми. С нами женщины, и мы должны их охранять. А теперь обратился он к нам: "Надо уходить. Местечко здесь хорошее, но как бы сюда дружки бывшего поглоника прекрасного поло не нагрянули". Возражать ему никто не стал. Уряд ли пираты обнаружив убитого кореша, в панике повернут назад. Лучше к этому времени оказаться как можно дальше от Ну ж, я отдал Ширяево. Глупо было держать у себя то, чем в совершенстве владеет другой. Поэтому я прицепил к поясу саблю, страстно надеясь, что воспользоваться ею не придётся. Никогда не держал в руках холодного оружия, разве что в раннем детстве мы с приятелями вовсю размахивали палками, воображая себя то капитанами тенкишами, то рыцарями, то мушкетёрами. Но это было давно, так давно, что уже почти не верилось. Да и выгрек своих погибали мы понорошку, Сейчас же всё происходило с серьёз. И забыть об этом не давала со днящая боль в боку. Будь я верующим, то хотя бы надеялся на загробную жизнь. На у детские годы верить меня не научили, а сейчас уже вряд ли в кого-то или во что-то поверю. Я верю лишь в то, что можно пощупать, попробовать на зуб, понюхать или ощутить любым другим доступным способом. Всё, что находится за гранью восприятия, не находит дороги к моему сердцу. а противоположено разуму. Они как параллельные прямые, пересечься не могут. Мы продолжали идти лесом, попрежнему не удаляясь от берега. Порой за спиной далеко-далеко звучали редкие выстрелы. Черейев неизменно настораживался, как боевой конь, заслушавший привычные звуки. Нас пока никто не преследовал, или преследовал, но не мог догнать. Поэтому бег, что постепенно начал направлять обычную прогулку, В отчасти этому способствовало и наше оружие, смахивающее на карнавальное. Справа же от меня шла эстрадная звезда, и поверить в это было не легче, чем в неспровоцированное жестокое нападение. Привал, шедший впереди Ширяев, снял с плеч сынишку и устало присел на траву. Женщины переглянулись и по очереди удалились за кусты, а я присел рядом с Гришей. «Болит?» — кивнул на мой бок Ширяев. «Немного». Мы закурились с наслаждением, выпуская струи табачного дыма. «Тебе еще повезло», — Ширяев поерзал, устраиваясь поудобнее. Я, когда дырку в ноге заработал, так врачи с горячей ампутировать хотели. Ногу, конечно, а не дырку. Знаешь же наших костоломов, им на человека наплевать. Но ничего, отстояло. «Ты что, воевал?» Почему-то рассказ о чужом ранении меня успокоил. «В Афгане». А в моём взводе команда, знаешь кто? И выдержав паузу, сам же ответил. Кабанов. Сергей удивился я. После неудачного судалинча я испытывал к Кабанову понятную симпатию. Он самый. Тогда он ещё лейтенантом был. Отличный мужик. Порой раз нас с таких за ворох вытаскивал по клещам нынешний. Будь он сейчас с нами, придумал бы что делать. И сейчас бы сюда наш взвод досооружаем. Да Эти морские разбойнички по лесу бы не бегали. Да что взвод, нам хотя бы кабана найти. Кого это ты искать собрался, подозрительно поинтересовала свернувшаяся Вика. Опять за старое? Какое старое? Я говорю, надо им моего командира искать. С ним нигде не пропадешь. Что-то забреживало в моем сознании неопределенно и нечетко. Но раньше, чем я сумел поймать ускользающую мысль, вмешалась Вика. Да, он, он не такой с лентя как ты. Он бы и ITе позаботился, иместечка безопасная нашёл. Мы, конечно, как не прикаяны. Ладно мы, а Маратик чем виноват? Провал закончен, вместо ответа оббил Ширяев. Устраненно погасил окурок и поднялся. Пройдёмся ещё немножко. Я еле сдержал улыбку. Как знать, не пожелает Виктория устроить сцену, но могли бы задержаться здесь. Опасно, спасти всё равно успеем, а Ольга подстерегать нас повсюду. А пираты вполне могли удовлетвориться тем, что рассели нас по лесу и не обращать внимания на немногих уцелевших бедолаг. Отсутствие мачты на атаковавшем нас корабле могло объяснить причину их появления в здешних водах. Причину древнюю, как мореплавание. Ремонт корабля после шторма. Интересно, а как они вообще ухитрились пережить такое? И зачем нападать на нас, убивать, топить принадлежащий еще достаточно сильному государству лайнер? Ради тренировки? Ну да, шуточки у вас, поручик. Полне возможно и то, что в Лебустере не пожелают останавливаться на достигнутом, и методично прочешут не такой большой остров. Тогда, как непряся толку никакого не будет. Шапок неведимок у нас нет. Потайонные пещеры нам неизвестны. Так называемое оружие сомнительно. Своевременного прибытия помощи не намечается. Но пока жив человек, жива и надежда. Мы шли и шли, стараясь удалиться от бывшего лагеря. О том, что один из кораблей мог обогнуть остров и послать людей нам навстречу, мы старались не думать, так же, как и ошедшие сюда шлюпки. Путь наш закончился сам собой. Впереди сверкнула вода, и скоро мы уперлись в неширокую, метров двадцать в ширину, речушку. «Приехали», — протянул Ширяев, оглядываясь по сторонам. «И что дальше-то делать будем?» — Переправляться, конечно, — ответил я, — течение слабое, да и между нами и этими хоть какая-то преграда будет. Мэри подошла к речке по-кошачьей, потрогала рукой воду и объявила. — Теплая? — Хоть горячая, — недовольно фыркнула Вика. — На чем переправляться? Я плавать не умею. Я хотел сказать, что не такая это и проблема. Речка не широкая, как-нибудь поможем, но в присутствии ее мужа решил промолчать. Пусть говорит Сант. И он сказал, «Ладно, не будем пока торопиться. Переправиться всегда успеем. Можно подняться выше по течению, там речка должна быть и уже, и мельче. Перейдем вброд без проблем. И вообще, что мы так привязались к берегу? Боимся корабль прозевать?» Уговорил. Я не стал спорить с Ширяевым. На пятки нам пока не наступают. Вверх так вверх. Я уже повернулся, чтобы шагать дальше, на ширие в тихой власно шепнул. Не торопись, Валера. Веди себя спокойно и не оглядывайся. По-моему, за нами кто-то наблюдает. Правая рука бывшего десятника, словно незначай, оказалась рядом с пистолетом. Палец безшумно взвёл курок. На душе вдруг стало тоскливо, и мне пришлось приложить усилия, чтобы не завертеть в панике головой. Вот и всё. Как говорят итальянцы, финита ля Интересно, хоть одного с собой прихватить успею? Как они сразу начнут стрелять или они сразу начнут стрелять? Да это же Валерка, послышался вдруг знакомый голос, и из кустов появился Кузьмин, а с ним какой-то парень. Минут через 5 там, где речка сильно обмелела, мы увидели наполовину вытощенный на берег и старательно замаскированный шлюп. Возле неё расположились люди, 19 человек. измен, двое матросов, Фохаров и Карпухин, маตรี Струханов, токарь Ордылов, девять пассажиров мужчин и пятеро женщин. Все, кто был сегодня на Некрасовой и сумел уцелеть. Остальные погибли во время абордажа или павши на дно вместе с кораблём. Спасшиеся сбивчиво рассказали нам о последних минутах лайнера. Картина по неволе была фрагментарной. Рассказывали, что видели или делали сами, на каких палубах искали спасения. как пробивались к шлюпке. Но никто ничего не мог сказать ни о событиях в машинном отделении, ни на мостике. Где был шум их? Убили ли его в самом начале или он погиб позже? Почему приказ об эвакуации отдал старпом? Почему утонул Некрасов? Если беречь спашенцы для пиратов, гибель захваченное добычи стала неожиданной. И для обыск его корабль они случайно открыли двери затопленные отсеки. Наше встречное повествование тоже не отличалось полнотой. Мы даже не могли похвастаться своим мужеством. Драпали, вот и всё. Влипли, подытожил оба рассказа Виталик, тот самый парень, который вместе с Кузьминым встретил нас на берегу. Ловушка захлопнулась, как выбраться из неё? Но у нас есть шлюпка. Продуктов на ней хоть отбавляй, махнул в море, пускай попробуют нас найти. А там или эта дурацкая зона радиомолчания кончится, или до берега доберёмся, предложил один из пассажиров. Продуктов действительно хоть отбавляй, а вот горючего надолго не хватит. И потом, куда плыть? До сих пор не знаем, где мы, возразил Кузьмин. Остальные тоже больше не хотели верить в свою судьбу море. Может, и верили бы, имея хоть какие-то реальные шансы, но отправляться, наверное, в да ещё мучительную смерть, когда уже лучше на берегу. Может туда, где-нибудь затаиться, спрятаться, а там всё как-то утрясётся. И эти странные бандиты уберутся или помощь придёт. И тут я вспомнил гора. Мы даже не пытались исследовать остров, и гора была единственным местом, где мы успели побывать. Было вполне вероятно, что кто-нибудь из моих компаньонов рано или поздно попытается добраться до вершины. Не один же я уцелел. По-моему, такой хват как Серёга умеет выбраться из любой ситуации. И вряд ли кто сумеет преградить ему путь. Я сразу поделился своим предположением с остальными. Энтузиазма оно не вызвало, но и возражений не последовало. Люди перенервничали, устали, и большинству из них было все равно, куда идти. Мы забрали из катера все продовольствие и через полчаса выступили в поход. Уже ближе к утру, после трех кратких привалов, наш небольшой отряд наконец-то достиг цели. Нас окликнули задолго до вершины. И еще не поднявшись на нее, мы узнали, что наши усилия были не напрасны. На горе оказалась масса народа, наверное, человек пятьдесят. Не было только Сергея. Недавно вернувшись из разведки, он снова ушел в лес во главе группы из трех человек. И до сих пор не вернулся. Правда, ночью быстро не походишь.